«Чаще всего», — ответил Роберт. «Он совсем так не думает», — сказала миссис Дженкинс. «Миссис Дженкинс!» «Хорошо, хорошо. Для начала я закончил. В следующий раз у меня будут результаты анализа крови, и, возможно, твоя очаровательная мамаша соизволит принести твою книжку с прививками и больничную карточку». А «Я никогда не болела. А я сейчас привита против чумы?» нет. Это практически ничего не дает. Действует только полгода и слишком большое количество побочных действий. Если бы это зависело от меня, то ты никогда бы не попала в год с чумой. Ты можешь одеться. Миссис Дженкинс отведет тебя наверх к остальным. Я приду через минуту. Миссис Дженкинс поднялась. Пошли, Гвиндолин. Ты наверняка голодна. Сейчас будет что поесть. Миссис Майори приготовила сегодня телячье жаркое со шпаржей. Очень вкусно. «Я действительно была голодна и способна съесть даже телячье жаркое со шпаржей, хотя обыкновенно это не являлось моим любимым блюдом». «Ты знаешь, вообще-то доктор сердечный человек», — сказала миссис Дженкинс по пути наверх. «Просто ему нелегко быть приветливым». «Да, очевидно». «Раньше был совсем другим, веселым, всегда в хорошем настроении, хотя даже тогда он носил эти ужасные черные костюмы, но хотя бы пестрые галстуки к ним». Это было до того, как умер его сын. Ах, такая ужасная трагедия! С тех пор мужчина как переменился?» «Роберт». «Точно. Малыша звали Роберт», — сказала миссис Дженкинс. «Тебе о нем уже рассказал, мистер Джордж?» «Нет». «Золотой человечек. Он утонул на праздники в честь дня рождения у знакомых. Это же нужно себе такое представить». Миссис Дженкинс на ходу посчитала на пальцах года. «Это было восемнадцать лет тому назад». «Бедный доктор!» «Бедный Роберт!» «Но, во всяком случае, он не выглядел как утопленник. Иные привидения удовольствия ради принимают облик, в каком они умерли. К счастью, мне еще ни разу не встречался никто, у кого бы в голове торчал топор или вообще без головы». Миссис Дженкинс постучала в дверь.